Глава сороковая. Никита. Опускаю глаза, смотрю на руки, лежащие на коленях. Я не сразу нахожусь с ответом, а она ждёт, что я её поддержу. Поддержу этот бред чистой воды. Никит, почему ты молчишь? Я пытаюсь это переварить, как-то неожиданно. Встаю со стула, подхожу к окну. Ты мне веришь? Аня встаёт следом, замирает у меня за спиной. Я не могу набраться храбрости и погасить этот огонёк надежды в её глазах. Но нужно это сделать, пока она свою навязчивую идею не начала озвучивать каждому прохожему. Хорошо, что мать вышла в магазин. У меня в запасе полчаса, чтобы столкнуть Аню вниз, в пучину безнадёги и темноты. Сложно, очень сложно быть сильным и ломать дорогого тебе человека на части. Я ещё позволяю её радостному настроению просуществовать минуту, затем оборачиваюсь. Она хмурится. Знаю, что смотрю жёстко, без улыбки, выражение лица ничего хорошего не предвещает. Это бред, Аня. Бред сумасшедшего человека. Ты понимаешь, что если тебя сейчас кто-то послушает со стороны, то вызовет ребят из психушки. И будут правы. Ты думай головой, что говоришь. Какая подмена. Ребёнок умер, Аня. Умер. Мне хочется схватить её за плечи и хорошенько встряхнуть. Вдруг получится полностью выбить дурь из головы. Смотрит на меня сначала недоверчиво, потом отшатывается, обхватывает себя руками, словно замёрзла. «Ты мне не веришь?» «Нет, и любой человек со здоровой психикой тебе не поверит». «Но это правда. Я уверена, что у него мой сын. Уверена, что, как только возьму его на руки, сразу почувствую между нами ту самую связь, которая существует между матерью и ребёнком». «Аня, замолчи уже». Обхватываю руками голову, прикрываю глаза. Слышу всхлипы и сильнее зажмуриваюсь. «Я бы и сам рад поверить в этот бред, но, увы, такого не будет в нашей жизни». Я сам лично забирал из роддома тело ребёнка, сам с друзьями отвозил его на кладбище. Ни о какой подмене не может быть и речи. Просто нужно принять мысль, что так бывает, что не всегда недоношенные детки и выживают. Ты меня не любишь, — горько выпаливая Таня, заставляя меня открыть глаза. Если бы любил, ты бы меня поддержал. Чём? В этой бредовой идее? Да ты понимаешь, что любой тест ДНК покажет твою неправоту. С жалостью усмотрю на съёжившуюся девушку. Она сейчас напоминает мне брошенного на произвол судьбы котёнка, который может только жалобно мяукать и беспомощно озираться по сторонам. Что-то внутри меня надламывается. Я сокращаю между нами расстояние и притягиваю её к себе. Вот мне в грудь, слегка дрожит. Некоторое время стоим, не двигаясь. Вдвоём одновременно вздрагиваем, когда слышим хлопок входной двери и громкий голос матери. «Я вернулась? Я что-нибудь придумаю», — шепчу ей, заглядывая в заплаканные глаза. «Только никому больше не говори о своих догадках. Хорошо?» Послушно кивает головой, обхватываю её лицо и целую в лоб. «Не знаю, что мне придумать». Моё присутствие в клинике репродуктивного здоровья без жены выглядит странным. Повезло, что к нужному мне врачу записи с утра нет. Несколько дней я думал, как доказать Ане, что она не права, не сделав ей при этом хуже. С Ваней об этом не хочу разговаривать. Он сразу мне посоветует психиатра. Я и сейчас не очень-то надеялся, что врач, которого я жду, что-то существенное мне скажет, подскажет, как действовать. Однако надеюсь на его помощь. «Доброе утро, вы ко мне?» Возле меня останавливается Борис Романович. Именно к нему привели мои размышления. Он врач, он, наверное, знает, как поступать в ситуации, когда мать теряет ребёнка. Да, встаю с диванчика, чувство на плечах всю тяжесть своего положения. Доктор жестом приглашает войти в кабинет. «Я вас внимательно слушаю». Усевшись за стол, Борис Романович устремляет на меня спокойный взгляд. Некоторое время борюсь с внутренним смятением. Это в мыслях кажется, что просто начать разговор. Я не раз прокручивал в голове диалоги, доводы. Сейчас вот сижу, как мальчишка перед взрослым дядей, не могу связать и двух слов от волнения. «Я муж Анны Смоловой. Она два месяца назад родила мальчика, который впоследствии умер, а вы были её врачом. Ожидаю, что в глазах этого человека промелькнёт узнавание, понимание» вы ничего такого нет. Перед ним проходит сотни пар, роженец, он не обязан каждую помнить. Поэтому я достаю из папки все документы, выписка из роддома, несколько исписанных листов и кладу перед ним. На некоторое время в кабинете возникает тишина. Отворачиваюсь к окну. Мне пришлось взять себя в руки и поговорить с Аней, узнать имя, фамилию ее бывшего, выслушать, как она видела его с женой в клинике Бориса Романовича. Пришлось сжать зубы и слушать» как она наврала Диме про ребёнка, вскрыла от него беременность. Потом они вновь встретились, сказала, что ребёнок мой. Она всячески старалась себя оградить от человека, которому с самого начала ничего серьёзного от неё не было нужно. «Вы уверены в правильности фамилий?» Борис Романович явно нервничает, хмурится. «Я не сразу понимаю, о чём он. Понимаете, этот человек, Дмитрий Ерохин, на самом деле являлся отцом ребёнка, который умер. Я женился на Ане, когда она была в положении». Она не могла вам наврать. Что-то в голосе врача заставляет меня пристально в него всмотреться. Ей нет смысла мне врать. Если досконально до всего докапываться, уверен, можно найти способ узнать, останавливался ли в прошлом году Ерохин в гостинице, где работала Аня. У неё в телефоне сохранились их совместные фотографии. Этот факт принёс мне тоже немало неприятных мыслей и жгучую ревность». Я всё порывался спросить у жены, до сих пор она испытывает нежное чувство к Диме или просто забыла почистить альбом. Пересилил у себя, сделал вид, что фотографии меня не трогают. «Да, я помню, что Дима в прошлом году уезжал на юг», задумчиво потирает губы, смотрит перед собой. «Он мне никогда особо не нравился». «Вы его знаете?» «Он муж моей племянницы. Милана просто без ума от него, за ним постоянно ездит. Это единственная поездка, когда он поехал без неё» а Желание врезать этому Диме возрастает троекратно. «Что вы хотите от меня?» «Пару дней назад Аня встретила Диму в парке с коляской. Я так понимаю, ваша племянница родила мальчика с пороком сердца. Борис Романович кивает, а я прищуриваюсь. Бред Ани сейчас мне уже и бредом мне кажется. Мы смотрим друг на друга, напряжение в кабинете становится ощутимым. Вы серьёзно?» Врач понимает меня без объяснений, как-то истерично усмехается. Я, конечно, люблю свою племянницу, но не до такой степени, чтобы совершить преступление. Это раз. Во-вторых, временные рамки не совпадают. Аня родила ребёнка раньше, чем Милана. Разница в полтора месяца. Я понимаю, мать, потерявшая ребёнка, может поверить во что угодно, лишь бы её малыш был живой. Но, увы, у Ани депрессия. Её нужно лечить, обращаться за помощью к психотерапевту, психиатру. Я могу вам посоветовать врача. «Спасибо, но не нужно». Она не нуждается в таблетках, врачах. Ее нужно один раз убедить, что ребенок Димы и вашей племянницы – это не ее ребенок. Пока она лично об этом не узнает, она будет верить, что этот малыш – ее сын. И никакие слова ее не убедят в обратном. Нужно провести ДНК-тест в присутствии всех участников. Вы хотите невозможного. Понимаете, что таким образом брак Миланы даст трещину. Это не моя проблема. Ребенка нет, значит, проблемы нет. Как просто у вас получается. Есть Аня, есть её душевная травма, и я сделаю всё возможное, чтобы ей помочь. Встаю со стула, в кучу сгребаю документы, лежащие перед врачом, направляюсь к двери. Постойте, оборачиваюсь. Борис Романович поджимает губы. Моя уверенность, видимо, убедила его в серьёзности моих намерений. Думаю, мы сумеем договориться. До свидания.